Перехват. Тиджей. Я парил высоко в небе, наблюдал на расстоянии пару сотен метров, как здание корпорации складывается как гармошка. Горы обломков окутали бетонной пылью всю площадь. Под завалами очутились в западне десятки невинных людей без возможности освободиться. Те, кому повезло меньше, мучительно задыхались, забивая свои легкие пропитанным цементом воздухом. Если бы мой папа узнал об этом, вряд ли бы гордился. Заметив падающий аэршип, я понял, что мои ребята в опасности. Его подбили ракетами, он падает вниз прямо на шоссе, полыхая изнутри. Мне необходимо попытаться смягчить падение. Я направился к ним, придав скорости спектру. Схватился за верхний выдвижной отсек, чтобы замедлить скорость падения, но в эту же секунду вырвал его от перегрузки тяжести. Тогда нужно поступить по-другому. У меня в запасе всего лишь несколько секунд, прежде чем он рухнет на землю. Я облетел корабль и всем своим телом прижался к дну аэршипа, сопротивляясь его многотонному весу. Изо всех сил я пытался снизить его скорость и держал своих ребят до самого конца, пока с сильным грохотом не рухнул вместе со всеми на землю. Выбравшись из-под обломков, я заглянул внутрь и убедился, что вся моя команда осталась цела, хотя вид у них был сильно удручающим. «Вы как?» – спросил я ребят. Пауки отстегивали ремни с измученным видом и выходили наружу в весьма ослабленном состоянии. Я протягивал каждому руку и помогал вылезти из корабля, а после помог выбраться пилоту. Позади крушения на шоссе образовалась пробка – «Нам нужен был транспорт, чтобы ехать с центрального района». Я глазами подметил мини-грузовичок, подошел, вырвал переднюю дверь и вышвырнул водителя. «Залазьте в грузовик все, быстро», — приказал я паукам. Они послушались и все вместе уместились в салоне автомобиля. «Лина ранена», — сказал мне Кросс. «Она не сможет водить». «Кто сядет за баранку?» — спросил я. «Пилот, умеешь водить машину?» «Нет», — помотал головой он. «Только иршип «Я сумею-то», — воскликнул Хира. Ёж молча понял свою задачу, сел за руль, пристегнулся и готов был тронуться. Место в грузовике осталось только одно, а снаружи стояли я и пилот. Мне нужно было что-то предпринять. «Прости, дружище», — обратился я к пилоту. «Давай как-нибудь сам». И закрыл дверь. Мы стартовали. Я ужасно вымотался. Ведь разрушил собой целое здание и остановил падение эйршипа. Мой спектр практически иссяк. Мне не хватает дозы. Я бы сейчас отдал все на свете, чтобы в моих руках оказалась хотя бы одна маленькая пробирка. «Макинтош». «Маршрут?» – спросил я. Парень потянулся к приборной панели грузовика, тапнул несколько раз по экрану и построил маршрут на дисплее, отмеченном красной линией на карте. «Он ведет до черных стен, разделяющих южные и центральные районы», – ответил он. «Сколько нам ехать?» «Около часа». Боковым зрением я увидел через зеркало заднего вида, что за нами следовал хвост из двух корпоративных айршипов и четырех боевых дронов. «Пиздец!» – устало выдавил я. «Что такое?» – спросил Илья. «За нами погоня. У меня сил не осталось». «У меня тоже практически на исходе. Алина истекает кровью. Нам нужно поторопиться. Если эти твари достанут нас, то до дома точно кто-то живым не доедет». «Когда мы вылезали из нашего корабля, я успел забрать с собой автоматы и гарнатомету», — сказал Хира. «Аликасу, Иля, если вы не можете сражаться, ничего страшного. Можете на нас положиться». «Круто», — поблагодарил его я и опрокинул голову на спинку сиденья. «Ты меня со счетов не списывай!» — усмехнулся Кросс. «Я все еще на ногах!» Наши враги приблизились к нам ближе и начали обстрел со своих орудий по всему шоссе. Под раздачу попадали не только мы, но и проезжающие мимо автомобили гражданских. Все вокруг взрывалось и разлеталось в стороны, словно попкорн на сковороде. Нужно было с этим что-то делать. Херовый лес из окна достал свой припасенный гранатомет и с помощью него подбил один из заиршипов. после чего тот с взрывом упал на трассу шоссе недалеко от нас. Второй корабль оказался прямо над нами. С его шлюза выскочило два тела. Одно приземлилось прямо на крышу нашего грузовика, а второй был оснащен какой-то невообразимой броней, которая одаривала своего носителя возможностью клевитации, подобной мне. Его ступни и ладони оснащены реактивными двигателями. Это давало ему возможность плыть по воздуху, по скорости ничуть не уступая мне самому. Макентош схватил автомат и открыл огонь по летающей мишени. а Хира пытался отбить атаки агента, который прицепился к нашей крыше. Во время их стычки я обратил внимание, что у агента имелась нашивка DC, а его тело источало частицы спектра янтарного оттенка. Тоже сверхиндивид? Видишь, как тесен мир? Не только я и Дэ не обладаем такими способностями. Видимо, их действительно отбирают для Лойли себе подобных. Ведь только настоящий хищник способен учуять присутствие другого зверя, в то время, когда простой человек не в состоянии понять, воняет ли его дерьмо в туалете или нет. Спектр агента, прицепившегося к крыше, не был столь мощным, как мой. Но в совокупности с его рукопашными и акробатическими навыками наш противник оказался довольно серьезным соперником. Или зарядил барабан револьвера, пока Хира пытался отбиваться от его атак, не давая возможности ему задеть остальных. А, прокинув спинку кресла, Кросс нацелился на крышу грузовика, чтобы постараться насквозь ее пробить, попав прямо в сверхиндивида. Буквально трех-четырех хаотичных выстрелов хватило, чтобы драка на крыше автомобиля остановилась. Я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, как тело бедолаги перекатывалось по асфальту позади нас вдоль шоссе. Попал? – спросил я напарника. А то! радостно выкрикнул он. Хира, ты как? на Олякуса ответил друг, зарезая обратно в салон через окно. и зараза! Вы, пацаны, неплохо мне так помогли!» «Всегда пожалуйста!» ответил с улыбкой Кросс, выдувая из ствола пороховой дым. «Смотрите, еще один!» показал я пальцем в окно. «Вижу!» ответил Хира. «У меня осытался последний заряд гранатомета! Макинтош, твой выход! Смотри, не промаханись!» Хира помог пьяному Макинтошу зарядить оружие и высунуться из окна, чтобы выстрелить. Костюм, летающего параллельно с нами над шоссе агента, стал преобразовываться. Спектр на руке превратился во что-то вроде ствола, из которого показался светящийся луч энергии. «Он сейчас выстрелит, Дэнни!» — крикнул я. Дэнни открыл окно и изо всех сил выпустил из ладоней пламя, отразив луч, направившийся в нашу сторону. Ёж тем временем сосредоточенно ввел машину. Скорость на спидометре достигла больше ста километров в час. Он очень ловко увиливал от встречного транспорта, чтобы не врезаться, но как только из слепой зоны появился еще автомобиль, Йош моментально среагировал и свернул в его сторону. Всех пауков в салоне изрядно встряхнул от этого маневра. «Твою мать, Йош, веди аккуратнее, Макин тоже так не попадет!» – вскрикнул Хира. «Все нормально, пацаны!» – завязанным языком ответил стрелок. Ему хватило пары секунд, чтобы прицелиться, он выстрелил, но в совершенно другую сторону. Как-то в своей голове он высчитал траекторию полету снаряда в купе с сопротивлением встречного вектора и выверил точный путь ракеты. Она попала точно в цель, сбив нашего преследователя. «Да уж, порой я удивляюсь с этого парня!» — восхитился Кросс. «Ага», — согласился я. «У него от алкоголя все в глазах плывет, а в меткости он даст нам прикурить всем разом». «Алекс, ты видел?» — спросил Дэнни. «Чего?» «Тот агент — Созидатель, сто процентов. Его костюм состоял из спектра. Ты разве не заметил?» «Да, мне тоже так показалось». Вот о чем я тебе на тренировках и говорил. Некоторые представители этого класса искусно владеют своими способностями. Неудивительно, что такие как он работают в департаменте. Эйршип, из которого выпрыгнули сверхиндивиды, отступил, а боевых дронов, плетущихся за нами, снесли кроссом и кинтош со своих пистолетов. Погоня закончилась. Лина находилась хоть и в критическом состоянии, но держалась она молодцом. Самое главное — пройти через блокпост на границе центрального района, и мы, наконец, окажемся дома. Я смотрел в разбитое окошко автомобиля, через которое в салон дул прохладный ветерок, и в последний раз наслаждался видами центрального района. Надеюсь, это был не последний раз. И в следующий я приеду сюда не для того, чтобы крушить дома и устраивать перестрелки на шоссе.